Метнулся за ближайшее дерево. Страх блестел в его глазах. Он скинул свободную руку, в которой вроде бы ничего не было. Олег повалился ничком за ближайшую кочку, наполовину утонув топкой жижа. Что-то просвистело в воздухе. Взрыв прогремел в нескольких метрах правее. Вырвал из земли кустарник, повалил кривое дерево. Брызги вметнулись столбом. В ушах мое развенело, в голове стоял гу.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 Но осталась куча других вещей, которые барон собирался вывести на запад. Надо собрать сиранцы и рюкзаки, которые остались у мертвецов, оттащить их к самолету. И этим, сама понимаешь, мы будем заниматься до утра. А сколько добра осталось в Юнкерсе? Как ты говоришь, Мане, Дега, Караваджо? Да, это очень дорогостоящие товарищи. Нужно собрать все в одну кучу, удалить трупы. В общем, будем довольствоваться малым.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 Хотя когда она, пожалуй, в такую глухомань, мы с тобой до этого светлого дня кучу детей нарожать успеем. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логосвоз». Август 2019 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читал Андрей Леонов.